Чтобы лучше понять его мысль, представьте, как сидите в мягком кресле. Сосредоточившись, вы почувствуете, что форма спинки и сиденья повторяет контуры вашего тела. Кожа — орган осязания. Передает эти ощущения мозгу, но тот блокирует их, как лишние помехи, оставляя в центре внимания лишь то, что считает важным. Более того, Жанне предполагал что подобная блокировка ощущений может быть не только временной, но и постоянной, когда человек теряет способность управлять ногами, потому что мозг игнорирует сигналы, идущие от конечностей. А, например, в экстремальной ситуации поле сознания может сузиться до такой степени, что человек впадает в кататонию, состояние ступора, в котором реальность не воспринимается вовсе. Подсознание Жанне описывал как область, где хранятся переживания и опыт, недоступные для осознанного восприятия. Он считал, что сознание и подсознание существуют параллельно, независимо друг от друга, и даже доказал это с помощью гипноза. Когда больной оказывался в состоянии транса, Жене мог дотянуться до его подсознания и внушить определенную идею, которая там приживалась без сознательного участия пациента. Это открытие актуально и сегодня. Оно используется как при лечении гипнозом, для вызова состояния обреакции, так и для развлечения публики. Жанне, развивая свою теорию, предположил, что в психике может произойти раскол, и тогда часть воспоминаний и чувств будет существовать отдельно, Причем человек об этом знать не будет. Это расщепление он назвал диссоциацией, и возникает она, по его мнению, в результате какой-то травмы, когда подсознание блокирует неприятное переживание. Если при диссоциации психика разделяется на две независимые друг от друга части, значит и вонна могла быть зрячей, но при этом считать себя слепой. Надо, однако, заметить, что это довольно спорная концепция. Ученые до сих пор не пришли насчет нее к единому мнению. Впрочем, подсознание, даже блокируя какие-то мысли, все равно оставляет нам подсказки, которые нужно лишь увидеть. Вы когда-нибудь сталкивались с супружеской изменой? Партнер может обманывать вас месяцами, но поймав его с поличным, вы понимаете, что знали все с самого начала. «Вы видели счета из ресторанов, слышали ночные разговоры по телефону, и любые подозрения отправлялись в подсознание. Все мы часто отгоняем от себя ненужные мысли и на время выпадаем из реальности. Вот вы ищете кошелек и в конце концов находите в сумке, хотя точно знаете, что его туда не клали». Едете на поезде, который прибывает на нужную станцию неожиданно рано, и вдруг понимаете, что совсем не помните дорогу, смотрите телепередачу и теряете сюжетную линию. Наш разум постоянно выбирает, что воспринять, а что проигнорировать. Не нужно даже принимать участие в эксперименте с невидимой гориллой. Вспомните, как часто вы не замечаете чего-то прямо перед собой, как, например, Ищите в толпе друга. Вот он в трех шагах от вас размахивает руками, а вы смотрите сквозь него. Как это не видел? Глядел прямо на меня. Возмущается он после. Но ваш разум и в самом деле в этот момент почему-то заблокировал восприятие. Более того, иногда подсознание способно воспроизвести мысли и ощущения из ниоткуда. Однажды моя знакомая дама преклонных лет, пригласила меня в гости. Из дверей ее дома пахнуло мокрой псиной. Коридор заваливали старые газеты и какой-то хлам. На кухне громоздились горы немытой посуды. На диване лежали две собаки. Хозяйка спихнула их и предложила мне сесть. Я и сейчас помню, как мне было неуютно. Разыгравшаяся фантазия подсказывала, что в этом диване полным-полно всякой живности вроде клопов. Кожа зудела, будто по ней кто-то ползал, и когда хозяйка на минуту вышла из комнаты, я поспешила вскочить и стряхнуть с себя невидимых насекомых. Даже дома казалось, будто меня всю искусали. Лишь выстирав одежду и приняв душ, я смогла отделаться от этого чувства. На самом деле, конечно, никаких клопов не было хотя зуд и боль от укусов воспринимались как реальные. Впечатлившись обстановкой, разум воспроизвел соответствующие ощущения. Пусть это было лишь игрой воображения, и с тех пор прошло много лет, но я постоянно вспоминаю тот день. Пережитый опыт помогает мне работать с пациентами, у которых проявляются диссоциативные судороги. Так я больше верю в бессознательную природу их припадков об этом же свидетельствует и поведение больных. Я всякий раз наблюдаю один и тот же сценарий. У пациента за полгода было несколько приступов, 5, может быть, десять. В сумме конвульсии длились не больше часа, а потом больной приходит ко мне на прием, и припадок случается в зале ожидания или прямо у меня в кабинете. Или я отправляю его на ЭЭГ, И приступ происходит во время процедуры. Последний вариант – большая удача. Это значит, что я, основываясь на данных электроэнцефалограммы, могу поставить точный диагноз. А может, удачей было то, что пациент так вовремя забился в судорогах? Когда на твоих глазах человек падает на пол, хочется обвинить его в симуляции, в желании привлечь внимание. В попытке произвести впечатление, стремление обмануть ради какой-то выгоды. По молодости мне было непросто отогнать эти мысли. Да, я могла испытывать к пациенту жалость, но при этом считала, что он делает это осознанно. Лишь со временем я поняла, что мои опасения напрасны. Пациенту во всех подробностях рассказывается, что можно увидеть с помощью электроэнцефалограммы, Зачем же имитировать припадок в тот самый момент, когда обман раскрыть проще простого? Может, человек на это и рассчитывает? Допустим, вы хотите впечатлить нового друга и говорите, будто прекрасно играете на гитаре. А у него, представьте себе, как раз есть инструмент, и он жаждет услышать вашу игру. Если вы не уверены в своих силах, Вряд ли согласитесь. Так и здесь. Забиться в судорогах, будучи подключенным к аппарату ЭЭГ, не лучший способ симулировать симптомы. Скорее, это доказательство невиновности, крик о помощи из подсознания. На мой взгляд, если пациенты охотно демонстрируют симптомы, это свидетельствует как раз о подсознательной природе заболевания – Мэтью педантично перебирал все возможные диагнозы. Ивонна и Полин вновь и вновь проходили разнообразные и зачастую неприятные процедуры, лишь бы найти причину своей болезни. Симулянт никогда не будет столь дотошным. Если я притворяюсь больной, врачи со своей диагностикой представляют для меня угрозу. Ивонна, Мэтью и Полин такой угрозы не видели». Напротив, они умоляли о помощи. Я считаю, что психосоматические расстройства никак не подчиняются воле человека. Однако многие мои коллеги это убеждение не разделяют. Однажды я решила повысить квалификацию и пошла на курсы по детской неврологии, в частности эпилепсии. На одном из занятий нам предложили посмотреть ролики с записью судорог и поставить диагноз на основании одного лишь видео. В аудитории мало кто специализировался на лечении эпилепсии, в то время как я проработала в этой сфере уже несколько лет. Кроме этого, у меня был опыт диагностики по видео, правда, со взрослыми пациентами, так что в нашей группе я была, пожалуй, самой опытной. Поэтому я не торопилась отвечать первой. В самом конце показали видео с девочкой лет 14 Ее припадок заметно отличался от предыдущих, и, на мой взгляд, с ней все было очевидно. Преподаватель прошелся по аудитории, спрашивая мнение моих коллег. «Фронтальная эпилепсия. клинические судороги». Я сидела в конце ряда и отвечала последней. Кроме меня больше никто не предположил, что припадок носит диссоциативный характер. Меня попросили обосновать ответ – И я пояснила. Не успела я договорить, как один из моих соседей повернулся и с нескрываемой злостью прошипел. «По-вашему, бедная девочка притворяется?» «В этом-то и проблема. Неважно, ошиблась я тогда с диагнозом или нет, для того врача диссоциативные судороги были синонимом симуляции. Да, он говорил так из сострадания к ребенку». Но что, если когда-нибудь, столкнувшись с дилеммой, он поставит неправильный диагноз? Вдруг сердце просто-напросто не позволит ему улечить пациента в так называемом обмане? Я все чаще с этим сталкиваюсь. С тем, что врачи боятся ставить психосоматический диагноз. А вдруг я ошибаюсь? Может на всякий случай выписать лекарство от эпилепсии? В результате этого на всякий случай... Человек остается без должного лечения. Происходит это по разным причинам. Иногда врач понимает, что пациент отреагирует не лучшим образом и пытается избежать скандала. В других случаях врач сомневается в своей опытности. Вдруг он что-то упустил, и болезнь все-таки органическая. Никому не хочется получать судебный иск. В 1965 году видный психотерапевт Элиот Слейтер опубликовал в британском медицинском журнале статью, где привел результаты десятилетних исследований истерии. Он сообщил, что 25% больных в итоге все-таки обнаружили органические заболевания. Слейтер писал, «Диагноз истерия покрывает невежество врачей и поощряет их многочисленные ошибки. Это не просто заблуждение. Это ловушка». Под влиянием его работы – Многие врачи перестали диагностировать конверсионные расстройства. Слейтер ловко сыграл на худших их страхах. Сомневаюсь, что мои современники читали эту статью, но подобное отношение к истерии невольно сохраняется и сегодня. Что бы ни думали пациенты, на самом деле врачи очень боятся допустить ошибку. Вдруг через несколько лет появится новая методика обследования – которая опровергнет диагноз, поэтому они, не видя в этом ничего зазорного, предпочитают вовсе его не ставить. Однако за 50 лет, прошедших с момента публикации статьи Слейтера, многочисленные клинические исследования так и не подтвердили его выводы. Технологии 21 века позволяют с максимальной точностью исключить возможные физические причины болезни, А психотерапевты, занимающиеся лечением психосоматических расстройств, в свою очередь, подтверждают малое количество ошибочных диагнозов, всего 4%, обычный уровень для заболеваний, диагностика которых не ограничивается одним анализом. Поставить неверный диагноз и подвергнуть жизнь пациента опасности – кошмар для любого врача. Впрочем, при первичном диагнозе такое случается довольно часто – Многие психосоматические расстройства маскируются под органическую болезнь. Однако упорствовать в этой ошибке нельзя. Причиненный вред может быть несоизмерим. Во-первых, в попытке сохранить лицо мы часто упускаем момент, когда пациент еще готов принять новый психиатрический диагноз. Смириться с ним очень непросто. Чем дольше человек упорствует в заблужнениях, тем сложнее дастся ему лечение. Если хоть однажды обнадежить его, что болезнь органическая, шансы на выздоровление стремительно падают. Это подтверждено и научными исследованиями. Среди больных с диссоциативными судорогами, считавших будто у них эпилепсия, процент выздоровевших значительно ниже. Возможно, здесь замешан фактор времени. Ошибочный диагноз не позволяет вовремя начать лечение, Возможно, играет роль настрой самого пациента, когда человек верит, что у него серьезное и опасное заболевание головного мозга, избавиться от этой убежденности практически невозможно. Если вы считаете, что не сможете пробежать марафон, не станете и пытаться. Это касается любого симптома, спровоцированного стрессом. Вот, например, пациент жалуется на боль в шее, рентген показывает износ позвоночных дисков, Любой человек старше среднего возраста тут же спишет неприятные ощущения на преждевременную старость, даже не попытавшись объяснить их чрезмерным мышечным напряжением и тем более нервным расстройством. О лечении можно забыть. Во-вторых, неверный диагноз имеет и другие опасные последствия. Человек принимает ненужные токсичные препараты, бросает работу или учебу, изменяет свою жизнь, приспосабливаясь к болезни. Но все это бесполезно. Впрочем, нежелание ставить психосоматический диагноз не всегда объясняется столь благородными порывами. Некоторые специалисты до сих пор считают, что психогенного паралича не существует. Пациенты его якобы имитируют, или что диссоциативные судороги вызваны намеренно, Прежде, когда представление о врачебной этике было более размытым, такие пациенты испытывали на себе весьма радикальные методы лечения. Например, в XIX веке один врач практиковал лечение судорог клизмами. Он считал, что пациент не сможет одновременно биться в конвульсиях и контролировать кишечник, другой запирал парализованных больных в кабинете, предлагая им самим подойти и открыть дверь. В наши дни врачам приходится держать такие мысли при себе. Хотя и не всегда. Я встречала пациентов, которых открыто обвиняли в симуляции. Им ставили диагноз и велели взять себя в руки. Такой поступок наносит больше вреда, чем кажется. Он ставит на человека клеймо и напрочь убивает веру в возможности медицины. Джудит направили ко мне с подозрением на эпилепсию. Лечащий врач сообщил, что она лечилась от лейкемии и намекнул, что эпилепсия может быть вызвана осложнением. Джудит рассказала мне свою историю. Она родилась в Англии, но в детстве вместе с семьей переехала в Майами. Спустя шесть месяцев Джудит заболела. Все началось со странных синяков. Терапевт не придал им особого значения. Дети всегда падают и набивают синяки. Затем Джудит подхватила тяжелую инфекцию дыхательных путей. По анализу крови врач заподозрил неладное. Биопсия костного мозга подтвердила острый лейкоз. Джудит прошла ряд неприятных обследований, Затем курс химиотерапии. У нее выпали волосы. Ей облучали мозг и вводили в спинномозговую жидкость радиоактивные вещества, чтобы проверить, не затронул ли рак нервную систему. Иммунитет ослаб. Джудит то и дело подхватывала разные инфекции. Резко потеряла в весе. Целую вечность провела в больнице. Однако после трехмесячной ремиссии рак вернулся. Единственная надежда оставалась на пересадку костного мозга. К счастью для Джудит, ее старшая сестра стала идеальным донором. Перед операцией родители отвезли их с сестрой в Диснейленд. Она никак не могла понять, был ли тот день лучшим или худшим в ее жизни. Впервые за долгое время она развлекалась, как все обычные дети. А я ведь знала, что этого не заслужила. Чувствовали себя виноватой перед сестрой? Не совсем. Я не понимала, почему должна быть ей обязана. Это я мучилась от рака. Не она. Спокойно, даже равнодушно, пояснила Джудит. Всю следующую неделю она провела в полной изоляции, чтобы исключить любую инфекцию. Лишь изредка виделась с родственниками, при этом с головы до ног укутанная в стерильную одежду и с маской на лице. Впрочем, долго это не продлилось. Вскоре кровяные клетки стали восстанавливаться. Карантин закончился. Джудит отпустили домой. Правда, ей по-прежнему приходилось жить по определенным правилам. Например, меньше общаться с людьми, чтобы не подхватить инфекцию. Мать сама готовила ей пищу, соблюдая все возможные санитарные нормы. Джудит целыми днями сидела перед окном спальни и смотрела, как другие дети играют в баскетбол, И едят пиццу. Она с Тоской вспоминала тот день в Диснейленде. С тех пор прошло 12 лет. Семья Джудит вернулась в Англию. Девушка сдала выпускные экзамены и поступила в колледж. Переехала в Лондон, устроилась работать няней. Однажды, играя с ребёнком, упала на пол и забилась в конвульсиях. Ей вызвали скорую. Очнулась Джудит уже в больнице. Там все выглядело таким знакомым, словно я оказалась дома. Врачи решили, что эпилепсия стала побочным эффектом облучения мозга. Джудит выписали лекарства, которые, однако, не смогли снять приступы. Поэтому ее направили ко мне. В юности я полгода работала в команде гематологов. Видела больных раком детей много раз. Некоторых с грустью вспоминаю до сих пор. А вот история Джудит совершенно меня не тронула. И я даже знала почему. Потому что я ей не поверила. Все факты сами по себе были верными, но в общую картину не складывались. Джудит говорила так, будто читает по бумаге. По крайней мере, такое возникло впечатление от ее рассказа. Были и другие мелочи, намекающие, что моя пациентка фантазирует или, что еще хуже, намеренно лжет. Почему она не принесла больничные записи? Люди с таким медицинским прошлым всегда берут с собой выписки из карты, результаты анализов, письма от врачей, старые рецепты. Или почему она пришла одна? Нет, конечно, в 26 лет она не нуждается в сопровождении взрослых. Но после такого серьезного заболевания, как лейкемия, родные обычно проявляют больше заботы. Я вдруг поняла, что пытаюсь поймать ее на деталях. «Какие антибиотики вы принимали после операции?» «Правильно». «Куда именно делали пересадку?» «Опять верно». «Не помните, какого вида была пересадка? Аллогенная или аутологичная?» «Ага, угадала». «Мне было чуточку стыдно, но я не могла остановиться». «Как называется больница, где вы лечились?» «Центральная больница Майами». «Странное название. Надо будет проверить, есть ли такая». «А как звали лечащего врача?» «Доктор Мэроу. «Доктор Мэроу. «Нет, только представьте, доктор Мэроу. от английского «Мэрроу костный мозг» занимается трансплантацией костного мозга. Хотя, почему бы и нет? Был же известный невролог сэр Уолтер Брейн от английского «brain мозг» Может, доктор Мэрроу с иронией отнесся к выбору будущей профессии? Уже одно это странное имя заставило меня насторожиться. Возможно, такова обратная сторона моей работы. Со временем сердце черствеет, и девушка, рассказывающая свою историю без лишних эмоций, воспринимается лгуньей, решив, что... Распрашивать дальше бесполезно и даже цинично, я попросила Джудит сесть на кушетку для осмотра. Рефлексы оказались в норме. Впрочем, такое часто встречается у людей с эпилепсией. Напоследок я решила проверить кое-что еще. «Джудит, а где был вставлен катетер Хикмана?» Я спрашивала о тонкой пластиковой трубке, через которую вводят лекарства при химиотерапии. Джудит, даже не замешкавшись, стянула футболку и ткнула в пятнышко чуть ниже правой груди. Не шрам, обычную родинку. Совершенно не там, куда вставляется катетер Хикмана. Это был первый вопрос, на который она дала неверный ответ. — Впрочем, с тех пор прошло немало времени. Джудит тогда была ребенком, она могла просто забыть. Я попросила ее повернуться, чтобы взглянуть на спину. Идеально гладкую, белую, без малейших следов от многочисленных шрамов, оставленных биопсией. Как такое возможно? Закончив, я велела Джудит готовиться к госпитализации чтобы мы могли понаблюдать за ее приступами. Доказательств у меня не было. Одни лишь подозрения, от которых, увы, никак не удавалось отделаться. Однако мне надо быть объективной. После ухода Джудит я набрала в поисковике «Центральная больница Майами». Как ни странно, такая и в самом деле нашлась. Спустя пару недель Джудит приехала на обследование. Мне так и не удалось раздобыть ее старую медкарту. В больнице Майами было отделение гематологии, но доктор Мэрроу там не работал. Девушка из регистратуры хихикнула, когда я о нем спросила. «Может, он уволился?» — ответила она. «Но самое главное — там никогда не лечили онкобольных и не делали трансплантацию костного мозга. А еще у них...» Не нашлось никаких сведений о пациентке с фамилией Джудит. Джудит, вы ничего не напутали? У вас не сохранились оттуда какие-нибудь документы? Нет. Я им звонила, они сказали, что такие операции никогда не делали. Может, вы лечились в другой клинике? Просто ошиблись с названием? Не помню. А может быть, помнят ваши родители? Не знаю. Давайте им позвоним, надо кое-что уточнить. Они сейчас на работе и вряд ли ответят. Вы у них спросите вечером? Хорошо, но не обещаю, что они вспомнят. Ничего страшного. Это на всякий случай. На ночь Джудит поместили в палату функциональной диагностики что бы там ни было в ее прошлом, нам предстояло разобраться с нынешними приступами».